Глава вторая. Неделю спустя, когда после операции по пересадке костного мозга прошло всего пару часов, Сэйдж заглянула в палату к тиджею и, к своему большому удивлению, обнаружила его стоящим рядом с больничной койкой. Он почти оделся и набрасывал на плечи свою белоснежную рубашку. «Разве тебе можно вставать?» Медсестра пару минут назад убрала капельницу. «Но ты только что после операции. Я в курсе». Он поправил воротничок и начал застегивать пуговицы, пряча свою, на взгляд Сейдж, восхитительно мускулистую грудь. «Разве тебе не больно? Болит только бедро. Доктор Станис сказала, что через пару дней боль исчезнет. И я не вижу смысла слоняться без дела. Я не знаю, как и благодарить тебя», — разволновалась Сейдж. Он бросил на нее колючий взгляд. «Тебе не за что благодарить меня. Он мой сын». «Больше никогда не говори спасибо за то, что я помог своему сыну». Сэйдж понимала, что ей будет непросто привыкнуть к такому положению вещей, потому что она слишком долго заботилась о своем ребенке без чьей-либо помощи и не представляла, как в их тесном кругу появится кто-то третий. Сэйдж, ты должна понять это. Мне понадобится какое-то время. Я и так потерял целых девять лет, бросил Ти снимая с вешалки свой светло-серый пиджак. Она боялась спросить, что у него на уме, потому что ее страшил ответ. ти отвернулся, набрал код на встроенном стену небольшом сейфе достал оттуда свой кошелек и ключи. Потом он снова глянул на Сейдж и спрятал кошелек во внутренний карман пиджака. «Я бы хотел перевести Элая в клинику Хайсайт». «Что? Куда?» — растеряла Сейдж. «Я не допущу этого. Ты не заберешь Элай из Сиэтла. «Выслушай меня. Там ему будет лучше». Я много лет жертвую средства на эту больницу. Там самые лучшие врачи, самые лучшие технологии. Ребенку там будет лучше. Сент-Бенни чуть не хуже. Но это государственная больница. И что с того? Они здесь перегружены работой, испытывают нехватку ресурсов. Они обеспечили ребенка всем необходимым. Они поставили ему диагноз, они разыскали тебя. Сейдж запнулась, понимая, что роль ти Джея в спасении жизни Илая была ее не самым сильным аргументом в споре. Мое имя внесено в базу данных. Меня могла разыскать любая больница. Я не хочу, чтобы его куда-то перевозили. Город, в котором жил Тиджей и где находилась клиника Хайсайт, располагался в трех часах езды от Сиэтла. И она и так не появлялась на работе последние пару недель. Мы освободим место для того, кто отчаянно нуждается в нем, — добавил ти Джей. Я против. А я его отец и тоже имею право голоса. Его нельзя перевозить. Я и не говорю о сегодня или завтра. Но как только он немного поправится, мы наймем вертолет скорой помощи и доставим его в Хайсайт. Это займет самое большее полчаса. Так просто, — Сейдж сдержалась, чтобы не щелкнуть пальцами. Что именно? Ты наймешь вертолет... Он быстрый и удобный, а врачи на борту оснащены всем необходимым. Но это будет стоить кучу денег. Мы говорим о здоровье моего сына. Недоуменно пожал плечами тиджей сэйдж мысленно вернулась в старшие классы школы. По-прежнему важная персона, не так ли? Он бросил на нее сердитый взгляд, но промолчал. Знаменитый спортсмен, мальчик, который может заполучить все, что душа пожелает. Гранты, стипендию, самые лучшие вечеринки, любую девчонку. Тиджей открыл рот, но она не дала ему вставить и слова. Талантливый футболист, который собирался стать чемпионом штата и мог диктовать другим свои условия. Я не собираюсь извиняться за то, что получил диплом о высшем образовании. Сейдж показалось, будто ее сердце пронзили острым кинжалом. Чтобы заботиться о сыне, ей пришлось отказаться от бесчисленных предложений о стипендии с разных вузов. «Я сам заработал свои деньги», — продолжил Тиджей и собираюсь потратить их на своего сына. — Твой сын не нуждается в твоих деньгах, — с вызовом бросила Сейдж. — Хочешь поругаться со мной? Она не успела ответить, потому что в палату вошла доктор Станис и с улыбкой посмотрела на Тиджея. Вы быстро пришли в себя. — Я бывал в переделках и похуже, — ответил он, — как лай, Все еще в процессе восстановления. Вы готовы к выписке? — Однозначно. Когда мы сможем увидеть его? Чуть позже этим вечером доктор Станис глянула на свои часы. Примерно в девять. Но он будет оставаться сонным до самого утра. Мы вернемся в девять. Сэйдж хотела возразить, что она никуда не уходит. «Постарайтесь принять побольше жидкости», — посоветовала доктор Станис Тиджею. «Тут поблизости есть какой-нибудь ресторан?» Сэйдж не сразу поняла, что вопрос предназначался ей. «Я... не знаю...» ти задачно озадаченно посмотрел на нее, но она не собиралась объяснять мистеру Тластосуму, что приносила с собой бутерброды, чтобы сэкономить, не покупая еду в больничном кафе. Не говоря уже о ресторанах. «Прямо по дороге есть грильбар, вмешалась доктор Станис. «Родственники наших пациентов говорят, что там очень вкусно кормят». Замечательно. Тиджей глянул на Сейджа, кивнул в сторону двери. Она не сдвинулась с места. «Я плачу», — сказал он. «Нам нужно поесть». «И не забывайте про жидкость», — напомнила доктор. «Каберниес-савиньон подойдет?» — улыбнулся Ти Джей. «Если только в умеренных количествах. Но вода лучше. А чай вообще идеально. Слушаюсь, мадам. И проследите, чтобы сейдж поела». Доктор Станис несколько раз и разговор о том, что за последние две недели сейдж очень похудела. «Что-то особенное, что-то калорийное. Значит, лазанья». Терпеть не могу лазанью, заупрямилась сейдж, хотя очень любила это блюдо. «Тогда закажешь что-нибудь другое», просто ответил ти -Джей. «Тебе не мешало бы немного поправиться». Вот еще отрезала Сэйдж, не обращая внимания на то, как мешковато сидели на ней ее любимые джинсы. «Я не хотел тебя обидеть. Мне плевать на твое мнение. Увидимся позже», вмешалась доктор Станис. «Спасибо, доктор», улыбнулся ти -Джей и тепло пожал ей руку. Сэйдж хотела обнять доктора Станис, но она тоже ограничилась рукопожатием. — Огромное спасибо. Не за что. Идите и немного отдохните. Элай в надежных руках. — Я знаю, — ответила Сэйдж, которая ни на минуту не сомневалась в компетентности персонала больницы сэндби Она искренне не понимала, почему Тиджей собрался перевозить их сына в какое-то другое место. Они уселись за стол, и официантка тут же принесла им два стакана холодного чая и кукурузные чипсы с гуакамоле. Ти-Джей поморщился, чувствуя, как нарастает боль в бедре, но ему не хотелось затуманивать сознание обезболивающими. Он подтолкнул тарелку с чипсами Сейдж, но та покачала головой. «Предписание доктора», — сказал Тиджей. Сейдж глянула на него из-под лобья, но взяла одну чипсину и положила ее в рот. ти -Джею хотелось так много спросить у нее, что он терялся с чего начать. «У тебя есть какие-нибудь фотографии сына?» Да, Сейдж отодвинул чипсы в сторону и, достав из сумки телефон, включил приложение с фото. Тиджей увидел на первом снимке крошечного младенца, и боль в бедре немного стихла, когда он рассматривал улыбающегося ангелочка. Сколько ему здесь? Полгода. Тиджей включил следующее фото, на котором малыш Лай стоял во дворе и гладил возвышающегося над ним черного лабрадора. «У вас есть собака?» Нет, у нас не было возможности держать собаку. А это принадлежало нашим друзьям. Илай обожает животных. У мальчика должна быть собака. Т. джей вспомнил, как сильно ему в детстве хотелось лохматого друга. У мальчика должна быть крыша над головой. Я не собирался критиковать тебя. Я делала все, что могла. Не сомневаюсь. Просто я не понимаю, почему ты не связалась со мной. Я не собираюсь объяснить еще раз. К ним подошла официантка, чтобы взять заказ. Я буду мясной бурито. Тиджей даже не заглянул в меню, потому что ему было все равно, что есть. То же самое, сказал сэйдж и официантка удалилась. Ты даже не глянула в меню. Главное, чтобы это было не лазанья». Он посмотрел на нее, но не мог понять, шутит она или говорит всерьез. Потом тиджей включил следующий снимок. Элай стоял перед праздничным тортом, покрытым голубой глазурью и украшенным маленькими воздушными шариками. На торте горело три свечи, а на лице мальчика играла радостная улыбка. Его день рождения Сейдж молча кивнула. Тиджей рассматривал темные, слегка вьющиеся волосы мальчика, такие же, как у него самого. Во взгляде и слегка искривленной улыбки ребенка проглядывалось что-то знакомое, и Тиджей почувствовал, как расширяется его сердце, заполняя собой все разрывы и трещины в его грудной клетке. У него был сын его родной сын, и он почти ничего не знал о нем. Он глянул на следующий снимок, но тот расплылся у него перед глазами. «Я заслуживаю возможности наверстать упущенное». «Знаю», — не стал возражать Сейдж. «Ты можешь видеться с ним сколько тебе угодно. Я не буду препятствовать вашему общению. И я хочу перевести его в клинику Хайсайт». «Это невозможно», — решительно заявила она. «Элай нуждается во мне. Я должна быть рядом с ним». «У меня работа в Сиэтле, и я не могу каждый день ездить в другой город». Он поменял позу, и его бедро пронзило острая боль. «Тебе больно? Может быть, вернемся в больницу?» «Нет», — отрезал Диджей, а потом понизил голос. «Мы должны поесть. Элайо вряд ли пойдет на пользу, если мы будем морить себя голодом. Хочешь дать мне совет по воспитанию ребенка?» «Нет». Он чуть подался вперед, чтобы придать убедительности своим словам. Потому что благодаря тебе я понятия не имею, что значит быть отцом. Я уже извинилась. Думаешь, все так просто? Ти -джей понял, что близок к тому, чтобы сорваться на крик. И постарался успокоиться. Они оба устали и жутко нервничали. И ссора могла испортить их отношения еще больше. Когда принесли заказ, он вернул телефон Сейдж. Спасибо, что показала фотография. Она хотела что-то ответить, но потом передумала тебе нужно поесть добавил тиджей Сэйдж молча кивнула можно заказать рюмочку текила подозволил официантку от обезболивающего будет больше толку заметила сейдж я хочу выпить не для того чтобы унять боль после этого они какое то время ели в тишине несмотря ни на что тиджей не мог не думать о том что ей пойдет на пульсу немного перекусить может он излился на сейдж за то что она скрыла от него сына Но, судя по всему, ей пришлось очень нелегко заботиться о больном ребенке без сторонней помощи. И тут он подумал, что, возможно, ей все-таки кто-нибудь помогал. Пусть на ее пальце не было обручального кольца, и она до сих пор носила девичью фамилию, но это не значило, что у нее не было мужчины. Может быть, даже мужа. «Ты не замужем?» — прямо спросил ти -Джей. Она удивленно приподняла брови. «У тебя есть мужчина?» Иначе почему она так упорно отказывалась от помощи ти -Джея? «Нет. У меня никого нет. Есть только я и Элай. А твои родственники?» «Он не знал, были ли у нее братья или сестры или нет. По крайней мере, он не помнил. Не мог же он знать все о каждом из учащихся школы. Родители умерли пару лет назад, хотя они и так не принимали в нашей жизни никакого участия. Они жили в другом штате?» «Нет, они вычеркнули меня из своей жизни. Хотели, чтобы я избавилась от Элая». Ти-Джей с ужасом посмотрел на нее. Они требовали, чтобы я отдала его в детский дом. Почему? Не хотели помогать мне с ребенком и думали, что я не справлюсь одна. Но они ошибались, — решительно заявила Сейдж. Я ушла из дома на шестом месяце беременности и больше никогда не видела их. Господи, ну почему она не пришла к нему? Я сделала правильный выбор, — продолжила Сейдж. Несмотря на все испытания, я ни разу не пожалела о нем. «Жаль, что ты не сделала некоторые вещи по-другому». Она сжала вилку и нож так сильно, что побелели костяшки ее пальцев. «Тиджей, я не могу изменить прошлое». «Знаю, он потерял аппетит и силы заставлял себя жевать свой бурито. Они могли двигаться только вперед. И Тиджей знал, что готов на все, чтобы помочь своему сыну». Сейдж вдруг захотелось взять Тиджея за руку, но она сдержалась. Они вдвоем сидели в палате, ожидая результатов анализов Элая, и ее нервы были напряжены до предела. «Эй!» — мягко сказал ти -Джей, и первым взял ее за руку и легонько сжал. «Успокойся! Все будет хорошо!» «Откуда ты знаешь?» — выдавила Сейдж. Он поднялся с кресла и стал перед ней на одно колено, взяв ее руки в свои. Думая о хорошем!» — добавил ти -Джей. Она через силу кивнула, боясь настраиваться на оптимистичный лад, Словно карма могла обрушиться на нее за надежду на лучшее. Дверь палаты палату открылась, и на пороге появилась доктор Станис. «Не буду держать вас в неизвестности», — сказала она. Результаты анализов оправдали наши надежды, и на данный момент не выявлено никаких признаков отторжения или инфекции. Сейдж ощутила такое облегчение, что чуть не свалилась в обморок, но Тиджей схватил ее и, притянув к себе, крепко обнял. «Все хорошо!» – прошептал он рядом с ее ухом. «Все хорошо!» Она прижималась к его сильному телу, ощущая его теплоту и надежность. И вдруг перенеслась на десять лет назад, заново переживая тот поцелуй и острое необъяснимое чувство, словно ее место было рядом с тиджеем, словно она всю жизнь ждала, чтобы оказаться в его объятиях. Она не вырвалась из его рук тогда, и ей не хотелось делать этого сейчас. Такой неожиданный поворот немного испугал ее, и она попыталась отстраниться. Но ти -Джей отпустил ее не сразу. Он прижимал ее к себе еще пару долгих секунд и только потом разжал руки. «У него получилось», — сказал он. «Это у тебя получилось», — возразила Сейдж. В эту секунду она не думала о том, кем был те джей что он наделал в прошлом и что мог сделать в будущем. Он спас жизнь ее сына и она считала себя в неоплатном долгу перед ним. «Теперь ему нужно набираться сил», — сказала доктор Станис. Сэйдж почувствовала, как по ее щеке побежали слезы и вытерла их тыльной стороной ладони. «Мы, конечно же, продолжим наблюдать за его состоянием, потому что инфекция по-прежнему вызывает серьезные опасения. Но пока все идет самым наилучшим образом», — продолжила доктор. ти усадил Сэйдж обратно в кресло и присел рядом. «Когда его можно будет забрать домой?» спросила Сейдж. «Обычно мы наблюдаем пациента еще неделю. Но в вашем случае я рекомендую две». «Что-то пошло не так?» встрепенул Сейдж. «Он тяжело перенес химиотерапию. Ему уже побороли один очаг инфекции. Он совсем еще ребенок, и его тело подвергло слишком большим перегрузкам». «А как насчет другой больницы?» вмешался Тиджей. «Вы о чем?» повернулась к нему доктор Станис. «О клинике Хайсайт на побережье». «Это первоклассная больница», — кивнул доктор. «Просто у меня связи с этой клиникой», — пояснил Ти -Джей. «Она известна на весь мир, и я хочу сделать все возможное, чтобы Элай поправился как можно быстрее». Доктор Станис перевела взгляд на Сейдж. «С медицинской точки зрения я могу сказать, что противопоказаний к тому, чтобы перевозить его туда, нет». «У него будет своя палата», — сказал Ти -Джей, глядя на Сейдж. «Там будет тише и спокойнее». Их техническому оборудованию можно только позавидовать. Если у Элая появятся какие-то осложнения, ему окажут самую лучшую медицинскую помощь. Но рядом с ним не будет его матери. Ее руки начали дрожать. Ты можешь поехать с ним. Там есть жилой блок для родителей. Можешь находиться там совершенно бесплатно. У меня работа, — возразила Сейдж, которая не видела возможности взять еще две недели от гула. Когда его выпишут, когда ему станет лучше, вы оба сможете... Речь не о том, чтобы я мог видеться с ним, не дал договорить ей ти Джей. Мы говорим о том, чтобы Элай получил самый лучший медицинский уход. «Я оставлю вас двоих, чтобы вы могли обсудить этот вопрос», сказала доктор и направилась к выходу. Один вопрос остановил ее ти Джей. «Если бы Элай был вашим сыном, вы бы предпочли сэндби или Хайсайт?» Ее нерешительность и виноватый взгляд в сторону Сэйдж послужили ему ответом. «Если честно», — проговорила доктор Станис, — «клиники Хайсайт нет равных». «Спасибо», — кивнул Ти Джей, и доктор вышла из палаты. «Мне нужно работать, пока Лай будет лежать в больнице», — сказала Сейдж. «Я не могу делать свою работу удаленно. Возьми отпуск. О деньгах не беспогойся, я могу...» «Дел не только в деньгах», — покраснела она. «Я и так давно не появлялась на работе. И если так продолжится и дальше, они просто уволят меня. Где ты работаешь?» организатора мероприятий в общественном центре ИСТВС вызовом бросила она. Сэйдж стеснялась своей работы. Она делала важное дело, помогая нуждающимся людям, но прекрасно понимала, что ее достижения никак нельзя сравнить с тем, чего добился ти «Может быть, мне стоит поговорить с ними?» «О нет, не надо». Его предложение показалось ей оскорбительным. Она была взрослой и не нуждалась, чтобы ее проблемы решал финансовый магнат в дорогом, сшитом на заказ костюме. «Дом Илая здесь. Его мать здесь. Моя жизнь здесь». «А моя жизнь Тиджей вдруг запнулся и посмотрел в окно. «Ладно, оставим этот разговор». «Спасибо. Сейчас нам нужно проведать сына. А вопрос насчет другой клиники можно обсудить позже». «То есть сполошилась Сейдж». Я попробую сделать так, чтобы ты поменяла свое отношение. Я не передумаю. В чем в чем, а в этом она была уверена на все сто процентов. развернулась и направилась к двери. Педиатрическое отделение находилось в 10 минутах ходьбы отсюда. Близилось время обеда, и Сэйдж надеялась, что ей удастся уговорить лая съесть хоть что-нибудь, может быть, немножко желе. Больше всего он любил красное. Она не могла дождаться того дня, когда к нему вернется аппетит. А потом все его силы и энергия, и он снова станет обычным маленьким мальчиком.